Как это ни странно, в то время как ее личная жизнь в сентябре 1970 катилась под откос, ее мастерство расцветало. Запись альбома это всегда рост, говорила Дженнис Ричарду. Перл показал, что для нее в художественном плане это был самый большой рост со времен присоединения к «Биг Brother в 1966. -м. С композициями вроде Me and Bobby Maggi. Она вернулась к своим техасским корням и восстановила мелодический голос и стиль, которые довела до совершенства на первом этапе своей карьеры, будучи фолк-певицей. Она была взволнована работой с потрясающими музыкантами в Full Tilt Boogie Band. Как-то вечером в барне с Биннери она сказала Ричарду Беллу «Мужик, это так здорово! Давай прямо сейчас начнем планировать следующий альбом», рассказывает Ричард. Мы говорили об увеличении зарплаты членам группы. Мы давали много концертов, 2, три, четыре раза в неделю. И к тому времени были сыгранной командой. И работа над альбомом отлично продвигалась. Было захватывающе работать на Sunset Sound, где прямо рядом с нами Джеймс Тейлор записывал свой альбом Sweet Baby James. Для Дженис МакГи была только вершиной айсберга, показывавшей, что у нее под рукой целый нетронутый источник из техасской музыки, кантри и блюза, из которого она может свободно черпать. В те дни музыка была строго категоризирована по отдельным направлениям — блюз, белый блюз, кантри и вестерн. Сейчас же стили смешиваются гораздо больше. Приехав в Сан-Франциско, она начинала фолк певицей, а потом перешла к блюзу. Мы наблюдали, как легко она может возвращаться к тому, чем занималась раньше, и с «Full Tilt Boogie» в будущем она собиралась следовать в этом направлении. К тому моменту были закончены восемь песен альбома. Дженнис записала финальные версии вокала для пяти из них, рабочие — для трех. Небольшой кризис случился, когда они осознали, что на пластинке есть место еще для двух дополнительных песен, но материала для них нет. Два дня Дженни с группой Ротшильд сидели в студии, тупо глядя друг на друга, пока она, как это часто бывало и раньше, не обратилась к Нику Гравенитесу. Хотя Ник сообщил ей о том, что у него есть идеи только для одной песни, она умоляла его присоединиться к ней в LA. Когда он приехал, она немедленно отвела его домой к Полу Ротшильду. Ник описал песню, над которой работал "Buried Life in the blues», сказав, что готовы только два куплета. Дженнис позвала его в студию сочинять, пока она записывает остальные композиции, и в итоге Beauty Life in the Blues была закончена в студийной лихорадке. Ник говорит, что во власти мук творчества отвлечь его от них не способна даже война. Он разучил с Дженнис слова и проработал с группой музыку для композиции. Всем в студии она понравилась. Он провел еще немного времени с Дженнис перед тем, как вернуться в Сан-Франциско, и был одновременно воодушевлен и напуган тем, что увидел. Мужик, мне удалось, сказала она. Я только что подписала этот контракт, который гарантирует по полмиллиона долларов в год за выступление. Альберт устроил его через свои связи с несколькими агентствами. У меня есть все бумаги. Гарантированные деньги, мужик. «Я в самом деле буду получать большие деньги долгое время». Ник осознавал огромную опасность, в которой она находилась, и пытался предупредить. «Дженнис, ты все гробишь», — сказал он. «Ты пьешь слишком много. Ты принимаешь слишком много дури. Такая жизнь — это дерьмо. Настоящая жизнь, она с людьми, отношениями, готовкой завтрака, выносом мусора». «Дурацкими вещами, дурацкими делами». «Ох», — ответила она, — «я не хочу так жить. Я хочу бездельничать. Я хочу тлеть. Я не хочу заниматься всей этой хернёй». Ник понял, что она говорила серьезно. Ей было неинтересно тусоваться и быть одновременно домохозяйкой и заниматься какими-то дурацкими вещами с каким-то парнем, выстраивать какие-то отношения. Она хотела бездельничать. Ей нужен был какой-то баланс, но она хотела, чтобы все время было только одно развлечение и удовольствие. Вот почему люди умирают. Ей нужны были люди, которые боролись бы с ней. Они разные подхалимы. У нее не было никого, кто сказал бы: Эй, ты все поганишь, не делай этого. Шелли Уинтерс вспоминает, что встретила Дженнис в голливудском баре Монтесита, популярном у актеров, работавших по системе метода. Примечание. Метод. Метод Экчин. Набор учебных и репетиционных приемов, призванных развивать искренность, выразительность и эмоциональную насыщенность актерской игры. В основе лежит система Станиславского. Конец примечания. Они узнали друг друга, и Дженнис полюбопытствовала про великого Гэтсби и Лолиту. Они были сделаны по восхищавшим Джоплин книгам, и в них снималась Шелли. Дженнис призналась, что хотела бы стать актрисой, и Шелли, которая была членом актерской студии, предложила ей прийти и посмотреть на их занятия. «Она была в восторге», — рассказывает Шелли, «но не смогла вставать рано, чтобы успевать на занятия. Ее жизнь была круглосуточной тусовкой». Джек Николсон хотел, чтобы Дженнис снялась в пяти легких пьесах «Примечание» драма Боба Рейфелсона 1970 года, главную роль в которой исполнил Николсон. Конец примечания. Но в офисе Альберта царила такая неразбериха, что предложение так и не переправили Дженнис, и в итоге оно было отозвано. По просьбе Джима Моррисона они встретились с Дженнис незадолго до его отъезда в Париж. Назвав ее своей старой собутыльницей, он сказал, что хочет загладить вину, и встреча прошла тепло. Морисон пытался контролировать свой алкоголизм и пил только белое вино, но пьянство уже сказалось на нем. У него была смертельная бледность, нарушенная координация и 40 фунтов лишнего веса. Дженнис тоже пребывала в плену иллюзии, что переход с крепкого спиртного на другие напитки, в ее случае коктейли с алкоголя с молоком, поможет. Однако для таких поклонников Бахуса, как Дженнис и Джим, любая выпивка от калуа до сиропа от кашля представляет смертельную угрозу. На прощание в тот день Джим сказал, что рок-н-ролл для него теперь в прошлом. Ховард Хессеман также встречался с Дженнис в тот период, проведя с ней ночь в Лэндмарк. «Она была довольно пьяна в тот вечер», — вспоминает Ховард, отмечая, что секса между ними не было. «Я просто спал с ней, а большую часть времени мы проговорили. Она показала несколько присланных писем и говорила о том, что вынашивает замысел книжки, которую бы хотела вложить в конверт пластинки. Она должна была представлять собой подборку писем, которые ее по-настоящему тронули. В ней будут фотографии разных вещей, которые люди прислали мне», — рассказывала она. «Я хочу сделать нечто большее, чем просто альбом для продажи». Небольшой подарок для поклонников. Я всерьез дорожу некоторыми вещами, которые они отправили мне, и хочу поделиться этим с другими. Мы говорили о Поле Ротшильде, который пытался записывать нас, The Committee, чтобы понять, можно ли сделать из этого комедийный альбом. Клайв Дэвис регулярно разговаривал с ней. Она звонила мне и включала отрывки из альбома, вспоминает Клайв. Она была в восторге от Me and Bobby McGee, проиграв ее всю. «Я знал Кристоферсона, и мы поговорили о нем. Она никогда не казалась бессвязной или под чем-то». Между тем Дженнис продолжала пытаться уговорить своих подруг разделить с ней Сета Моргана или, возможно, даже полностью избавиться от него. Мира Фридман пришла в ужас, когда Дженнис предприняла попытку подсунуть его ей. После Дженнис сосредоточила усилия на Пеги, клюнувшей на приманку, от которой Мира столь демонстративно отказалась. На ужин в небольшой кухоньке ее номера в Лендмарк Дженнис собрала их обоих и с удовлетворением смотрела на то, как ее жених с вожделением разглядывает грудь Пегги. Дженнис подала куриный суп, и они решили устроить свидание на троих на следующих выходных. Ряд действий Дженнис в тот период дают основания полагать, что она начинала понимать, что собой представлял Сет. Пьявку. Однажды они пошли по магазинам, и он стал показывать на товары, которые она должна была ему купить. Джоплин сказала ему идти к чёрту. В отместку он уехал в Сан-Франциско раньше, чем планировал. Горько разочарованная Дженнис страшилась перспективой остаться одной в Элей. Сет пообещал вернуться ко времени их любовного свидания с Пегги, но Дженнис ощущала, что ее мир разваливается на части. Пегги тоже не всегда теперь была доступна, всецело посвятив себя своей новой подружке, с которой они поселились в шато Мармон. В среду Дженнис сходила в парикмахерскую покрасить волосы. Потом она еще раз ознакомилась со своим завещанием и по совету юриста пересмотрела его. В 1968 она решила оставить все своему брату, исключив из наследников родителей и сестру. Также в завещании была упомянута Линда Гравентас. В новой версии Линда была исключена. Половина имущества завещалась родителям по одной-четвертой брату и сестре. Линда Л Эрп получала право забрать любые вещи из дома в Ларкспере или отдать приятелям. Дженнис подписала новое завещание 1 октября, пересмотрев добрачное соглашение и защитив свои деньги от будущего мужа. Добрачные документы должны были быть отправлены в ее отель. В пятницу, получив документы, она позвонила своему юристу, чтобы уточнить по поводу процедуры их подписания. Он сообщил, что это необходимо делать в присутствии свидетеля, но Дженнис заявила, что они с Сетом собираются подписать добрачное соглашение в рамках запланированного ими сексуального ритуала. Почему Морган должен был воспринять отказ от прав на ее имущество как то, что нужно торжественно отмечать сексуальными практиками или по-другому, остается загадкой. А еще Дженнис обратилась в городскую администрацию по поводу требований к свидетельству о браке. Основываясь на смутном предчувствии, что она нужна Дженнис, Линда Гравенитас приехала в Лос-Анджелес в первую неделю октября. Я слышала, что она вновь употребляет дурь и находится в плохом состоянии, вспоминает Линда. Все было так странно, ведь я совершенно не планировала ехать в Лей, но внезапно села в автобус, потом в самолет и прилетела в аэропорт Бербанк. Есть события в жизни, которые с тобой случаются, а ты их просто не понимаешь. В Лей в субботу я встретилась с Саншайн, и мы решили пойти в Лендмарк и увидеться с Дженис. Саншайн, которой удалось завязать, договорилась с Дженнис пойти на новый фильм Акиро Куросавы с Тасирами Мифуне в главной роли. Линда собиралась присоединиться к ним. В субботу Дженнис и Сет опять поссорились по телефону. Он не приехал в Элейх, как обещал. Она разозлилась и расстроилась. Сет успокоил ее, пообещав быть в воскресенье. В этот же день Дженнис встречалась со своей портнихой и поставщиком наркотиков. Линдалл несколько раз связывалась с ней и узнала, что Дженнис принимала героин и метадон, чтобы подлечиться. Когда они разговаривали по телефону, к Линдалл в Ларкспер приехал Дэнни Филдс, который намеревался сходить с ней на ужин. Входя в гостиную, он услышал, как Линда предлагала Дженнис отменить планы поехать в отпуск в Мексику после окончания работы над Перл, и вернуться вместо этого в Ларкспер, где стояла теплая и солнечная погода. Дэнни добавил, что она могла бы приехать в Монтерей на выходные и встретиться со старыми друзьями вроде Бобби Нойверта. Там проходил Big Фолк Фестиваль. Примечание. Фолк Фестиваль в Биксур проводился с 1964 по 1971 год. В 1970 проходил 3 октября. Хотя Дженнис должна была закончить свой альбом в Л.А., она захотела узнать подробности. Дэнни взял трубку и объяснил, что фестиваль должен был пройти в Исолене, но в последний момент был перенесен в Монтерей. Он сказал ей, что все звезды будут жить и тусоваться в Holiday Inn, и там будет так же весело, как на Монтерей-поп. Они пошутили насчет мероприятия, назвав его «фестивалем большой яйцеклетки», «большим лесбийским заговором» и лесбиянки Северной Калифорнии на музыкальном фестивале». Предложение звучало заманчиво — но она решила остаться и завершить дела в Элей. За день до запланированного свидания втроём с Дженнис и Сеттом в Лэндмарк Пегги совершила быструю поездку в Сан-Франциско. Она была удивлена, встретив в тот вечер в Трайдент Сета, ужинавшего с Линдл. Оба были пьяны. Когда Пегги подошла к их столу, Сет заверил ее, что завтра будет в Элей и их свидание с Дженнис состоится. И Пегги, и Сет должны были лететь ночным рейсом в Л.А., но в аэропорту Сет так и не появился. Вернувшись в Л.А., Пегги так увлеклась своей любовницей, с которой они пили в баре Backhandle 70, кололись героином и занимались сексом в Шато-Мармот, что пропустила свидание с Дженнис. В субботу она встретила дилера Дженнис, сообщившего, что он только что привез в Лендмарк героин на 50 долларов. Он добавил, что во время его короткого визита к Дженнис она жаловалась на Пеги, говоря, что та подвела ее. На самом деле, все подвели ее. В ту субботу поставщик Дженнис оставил в лендмарк достаточно дури, чтобы прикончить целый полк. Героин не был разбавлен, как принято, и его частота составляла от 50 до 80%. Сам дилер... Не употреблял, а, получая новую партию, обычно давал попробовать товар дегустатору. Именно в эти выходные дегустатора не было, но Пушер все равно решил сбыть товар. По словам Саншайн, в те выходные умерли 8 человек, приняв наркотик из этой партии. Дженнис вколола себе немного перед тем, как пойти на запись в «Сансет Саунд». «Мы все подчистили. Был хороший день. У нас отлично все получалось» рассказывает Ричард Белл. Она была довольна Me and Бобби МакГи», которую мы записали с первого или второго дубля. Оставалось решить вопросы с последней песней «Beauty to life in the blues». Она сказала, что запишет вокал завтра. Ричард подумал, что она замечательно выглядит, и во время перерыва они пошли на ужин в китайский ресторан. В студии их дожидались две дюжины друзей, пришедшие повидаться с Джоплин, в том числе Бобби Вомак, который отдал ей песню Trust me для альбома. Дженнис проиграла инструментальный трек Beauty Life and the Blues Ника Гровенитаса, и он так ей понравился, что она весело запрыгала вокруг. Ее кисточки взлетали вверх и вниз, а колокольчики позвякивали. Пол Ротшильд, спродюсировавший более ста пластинок, был убежден, что перл в числе лучших из них. «Эта музыка насыщена чувствами», — сказал он. «Так и должно быть». Назвав альбом продуктом абсолютной любви, он чествовал музыкантов за то, что они выложились на 110%, а Дженнис — за то, что она выложилась на 150%. Кто-то вспомнил, что вскоре 9 октября у Джона Леннона день рождения, и все группы, работавшие в Sunset Sound, записали версию «Happy birthday, dear John». Дженнис со своей группой записала кассету с песней, на которой Дженнис весело заливается. «С днем рождения, Джон, это для тебя!» рассказывает Карл Готлиб. Пока они все еще были в настроении, а слово «счастливый» висело в воздухе, Дженнис углубилась в «Happy Trails to You» и спела ее полностью. «Happy Trails to You» — классика романтической ковбойской песни за главные темы передач с Роем Роджерсом и Дейл Эванс. Дженнис позвонила в Ларкспер из студии, надеясь поговорить с Сетом, но трубку взяла Линдл. Она сказала, что Сета нет дома, после чего Дженнис в раздражении стала делать большие глотки из своей бутылки с вином. Сессия закончилась около полуночи, и Дженнис с парой музыкантов сели в принадлежавшей группе Universal International Harvester и отправились выпить в Барни-Сбиннери. Дженнис заказала текилу, а Ричард Белл взял себе отвертку. «Она была счастлива, очень возбуждена», вспоминает Ричард. «Мы понимали, что отлично поработали, что это будет хороший альбом. При этом все мы, включая ее с нетерпением ждали возможности приступить к следующему. Этот очередной альбом должен был стать просто феноменальным. Она менялась и менялась серьезно. Мы говорили о том, как ранее она была ограничена, а Дженнис размышляла о будущем. Учитывая ее опыт исполнения кантри, фолка и рока, перед ней было открыто множество дорог. В Лендмарк, Ричард и Кенни Пирсон — Попрощались и разошлись по своим номерам. Пару мгновений спустя, около часа ночи, менеджер отеля Джек Хэггис видел ее бредущей к себе в одиночестве. В уединении в номере 105 Дженнис достала наркоманский набор и стала готовить большую дозу колоссального спокойствия. По словам Хантгена, Дженнис раздавала людям по 100 долларов и говорила «Садись на самолет и прилетай ко мне на сессии». Но никто так и не приехал. Они потратили все деньги на дурь. Пегги и Сет Морган подвели ее. Вот и причина, понимаете? Уколовшись, она вышла в холл за сигаретами, попросив ночного портье Джорджа Сандоза разменять пятидолларовую купюру. Он выдал ей четыре долларовых купюры и четыре четвертака, думая, что она сразу отправится к автомату с сигаретами в патио. Однако она продолжала стоять там, как будто хотела поговорить. Для Сандеза она не была кем-то особенным, просто женщина, которую он часто видел в отеле и которая всегда была несчастна. В ту ночь она показалась ему неряшливой в своем красном цыганском костюме по щиколотку. Как и Бланш Дюбуа, испорченная южная красотка из трамвая желания, Дженнис всегда надеялась на доброту незнакомцев. И самый последний незнакомец — не разочаровал ее. Сандос отложил в сторону все свои дела и стал слушать. Она поведала ему о вещах, которыми люди, как правило, делятся с любовниками или супругами, о том, какой долгий рабочий день у нее был, и как счастлива она в связи с завершением альбома, и как хорошо все идет. Они разговаривали больше четверти часа. Потом она пожелала ему спокойной ночи, купила в автомате свои Мальборо и вернулась в номер. Дженни сбросила сигареты на кровать и разделась, оставшись в блузке и трусиках. А потом, быстрая, как выстрел из дробовика в голову, смерть, настигла ее, повалив на пол. Падение было таким жестким, что она разбила нижнюю губу о мебель, и ее рот наполнился кровью. Она грохнулась между кроватью и креслом и пролежала там всю ночь и большую часть следующего дня. Тело обнаружили только в 19:34 октября через 18 часов после смерти. Ее старый друг Джерри Гарсия услышала о произошедшем в момент исполнения Cold, Rain and Snow на концерте The Grateful Dead Winterland. Дженнис ушла как раз вовремя, сказал он, избежав неминуемой преждевременной дряхлости. Но подъем вверх это как взлет сигнальной ракеты. И Дженнис была девушкой-ракетой. Всё воскресенье труп Дженнис лежал в Лэндмарк, а Сет из Сан-Франциско пытался дозвониться до нее. Наконец, когда он уже собирался садиться на самолет в Л.А., кто-то взял трубку в Сансет Саунд и сказал ему, что Дженнис не пришла на работу. Сессия началась в 18.00, и хотя у Ротшильда весь день было дурное предчувствие, Он ничего не предпринимал, полагая, что она по пути в студию, пошла по магазинам и приедет в любую минуту. Сет позвонил Куку, который остановился в номере 223 в Лендмарк, и тот сказал, что как раз собирается выезжать в Сансет Саунд. Кук посоветовал Сету позвонить на студию по прилету в аэропорт Бербанк, а они пришлют кого-нибудь забрать его оттуда. Выходя из отеля с Роуди Винсом Митчеллом и Филом Баделла, он заметил автомобиль «Дженнис» на подъездной дорожке. Получив запасной ключ на стойке, Кук зашел в комнату и обнаружил тело в 19.30. После позвонил Альберту и юристу «Дженнис». В свою очередь, юрист связался с мужем своей сестры, который был врачом, попросив приехать в отель. Наконец вызвали полицию — И в 21.10, через 1 час 40 минут после обнаружения тела, сержант Санчес констатировал смерть Дженнис. Несмотря на то, что прошло значительное количество времени, Кук настаивал, чтобы только полицейским и представителям судмедэкспертизы разрешили осмотреть комнату Дженнис. Прибыв на место, полиция не обнаружила наркотиков или приспособлений для их приготовления в номере 105. К сожалению, в то время расследования не проводились, и на мое обращение в Департамент полиции Лос-Анджелеса в 1991 году мне сообщают, «У нас нет досье на Дженнис Джоплин. Это слишком старое дело». Я отправляюсь в офис коронера Л.А., где вся документация тщательно сохраняется, и сразу обнаруживаются многие нарушения. По смерти Дженнис есть два противоречащих друг другу отчета коронера. Первый звонок в офис главного судмедэксперта поступил от сержанта Санчеса в 21.16 воскресенье. Дежурный коронер Лорка поехал в Лендмарк, осмотрел тело Дженниса и обыскал номер. Хотя он обнаружил следы от уколов на ее руках, Лорка не нашел наркотиков, кроме капсул флорозепам и болеутоляющих таблеток, найденных на кровати. Примечание. Действующее вещество в капсулах — Флурозипам обладает анксиолитическим, противосудорожным, снотворным, седативным и миорелаксантным свойствами. Конец примечания. Он не смог определить причины смерти и в своем отчете 70 104 63 проставил отметки напротив всех трех вариантов: естественные, несчастные случаи и, и не определено, добавив, что, возможно, у нее произошла передозировка флурозепамом или наркотиками. Тело Дженнис привезли в морг и обследовали. Татуировки на ее левой груди, запястье и правой лодыжки были должным образом отмечены. Ее вес, как указывалось, составлял 135 фунтов, а рост — 66 дюймов. Примечание. 61 килограмм 200 граммов и 167 сантиметров 6 миллиметров соответственно. Конец примечания. В опись личных вещей были внесены 94,7 доллара наличными, два ножных браслета, желтая серьга, красное жерелье, ключ и кошелек. Затем ее тело поместили в ячейку номер 9. Из-за неубедительности первых новостных репортажей поползли безумные слухи. Кто-то говорил, что Дженнис убила ЦРУ — другие, что в ее комнате было полно бутылок, и она, скорее всего, была убита любовником. Упоминалось ей самоубийство. Согласно одной версии, ФБР якобы подготовила международный заговор, жертвами которого стали Хендрикс, Дженнис и Джим Моррисон, умершие в течение одного года. Биограф Дженнис Дебора Ландау писала о том, что попытки прекратить спекуляции на смерти Дженнис Предпринимались путем снятия обвинений, связанных с наркотиками, и сопоставления ее смерти с гибелью Хендрикса, передозировка снотворного, приведшая в ее случае к падению с кровати. Боб Дамбахер из офиса коронера Л.А. был неудовлетворен отчетом Лорки. В нем было много пробелов. Если следы от уколов были недавними, то рядом с местом прокола должны были быть следы крови или изменения цвета кожи. Я полагал, что он упустил ряд доказательств», — рассказывает Дамбахер. Главный судмедэксперт доктор Томас Нагучи тоже был обеспокоен следами от уколов на руках Дженниса и не мог понять, почему в ее номере не было найдено наркотиков. Он рассматривал возможность убийства. В 11 утра 5 октября Дамбахер и Нагучи поехали в Лендмарк, сорвали официальную пломбу с двери номера и провели второе расследование в сопровождении заместителя судмедэксперта доктора Дэвида Кацуямы и Уильяма Лайструпа. В 11.10 Дамбахер обнаружил первую из пропущенных улик. У всех на виду на кровати Дженнис лежал кусок марли с засохшей кровью на нем. Еще больше окровавленной марли было найдено в мусорном ведре. Дженнис явно промокнула раны от уколов. Осматривая кухню, в 11.20 Дамбахер поднял красный воздушный шарик или резиновую перчатку, в которой находились героин и окровавленное бумажное полотенце. В 11.40 он нашел наркоманский набор Дженнис с закопченной ложкой, окровавленной ватой и иглой с пластиковым шприцом с героином внутри. Героин был обнаружен в бумажном пакете В верхнем правом ящике туалетного столика в гостиной вместе с полиэтиленовым пакетиком с марихуаной и полиэтиленовым пакетиком с четырьмя с половиной таблетками, произведенными Элли Энд Company. Примечание. Судя по всему, подразумевается метадон, выпускавшийся данной компанией под торговой маркой Делофин, либо барбитурат Секабарбитал. Торговая марка Секанал. Конец примечания. Бригада коронера покинула номер 105 в полдень, вновь поставив пломбу. Дамбахер подводит итог. Было ясно, что передозировка произошла в ее номере, а не на вечеринке или в чьем то доме. Она сама укололась, и это был несчастный случай. Для версии о самоубийстве нужны какие-нибудь доказательства, а предсмертной записки не было. Без ответа оставался вопрос о том, почему в первом отчете Коронера от 4 октября Наркотики и приспособления для их употребления не фигурировали. Нагучи спросил полицейского при исполнении, находившегося в номере Дженнис, заходил ли кто-то в комнату. Оказалось, что некто действительно заходил, хотя Нагучи не смог вспомнить имя того, о ком упоминал полицейский. «Этот человек мог вынести наркотики из номера после ее смерти, а потом догадаться, что это улики», — говорит Нагучи. Так что он вернулся и оставил их в мусорном ведре. В случае передозировки, — объясняет Нагучи, — исполненные благих намерений друзья часто на автомате прячут наркотики. Потом, — говорит он, — обдумав, они обычно возвращают их. Доктор Кацуяма провел вскрытие тела Дженнис, сделав стандартный Y-образный разрез. Он указал причиной ее смерти острую героинморфиновую интоксикацию из-за инъекции слишком большой дозы. Его основные выводы анатомического характера следующие — Отек и застой крови в легких, застой крови во внутренних органах, жировая инфильтрация печени. Кроме того, отмечены многочисленные следы от уколов на руках. Разрезав левую руку Дженнис, он обнаружил, по крайней мере, две области с недавним кровотечением по латеральному краю. На руке также были следы от старых уколов и следы от свежих уколов. В нижнем правом квадранте брюшной полости — У нее был старый шрам от хирургического вмешательства. Рот был наполнен кровью, а зрачки голубых глаз умеренно расширены. Недавно милированные волосы были средней длины и разных оттенков, от светлых до темных. В матку был помещен внутриматочный контрацептив змеевидной конфигурации. Лабораторные тесты дали ответ на загадку — Почему среднего размера доза героина стала смертельной в случае Дженнис? Дилер продал Дженнис практически чистый героин. Такой чистый, что он был в 10 раз сильнее того, который она употребляла, выяснил Нагучи. Ее организм не был готов и не мог справиться с этим необычайной силой уколом. Реакция друзей Дженнис на новости о ее смерти в то воскресенье была очень разной. Саншайн, работавшая в Глендейле официанткой в ночном клубе под названием Under the Ice House, напилась текилы. «Я везде чувствовала присутствие Дженнис», — говорит она. «У нее было 80 браслетов на одной руке и 60 на другой. И она вспоминает, как смотрела и думала, почему я сегодня не надела никаких бус». Две подруги Дженнис были в баре под Мискалиновым приходом, и они все вместе уехали оттуда на машине Саншайн. После визита к Линде с их остановил Шериф округа Лос-Анджелес, который нашел у Саншайн коробку с Сиканал. Она провела несколько часов в участке, где все 140 браслетов срезались ее рук. Потом Саншайн отправилась на студию Сансет Фаунд, где собрались друзья Дженнис. Команда The Full Tilt Boogie Band пребывала в шоке. Рассказывает Ричард Белл. Пришел Пол Ротшильд и сообщил нам было очень странное ощущение, как гром среди ясного неба, будто кто-то принес нож и вонзил его прямо в тебя. Вспоминает Линда Гравенитас. Они включили первые пленки Перл, и это было слишком. Саншайн была просто на грани. Линдал по телефону была на грани. Приехал Альберт. Там было много людей, с которыми можно было поговорить. Ротшильд включил кассету, сделанную Дженнис, ко дню рождения Джона Леннона. На ней последней записью шла Happy Trails to You в ее исполнении, а оканчивалась пленка трогательным пожеланием, чтобы каждый добился исполнения своих мечтаний. Говорит Карл Готлип: Мы слушали кассету, а еще и суток не прошло с момента ее смерти. Если запись и дошла в итоге до Леннона, она, вероятно, привела его в ужас. Будучи сам героиновым наркоманом, Леннон был испуган новостями о смерти Дженнис, восприняв их как знак того, что ему тоже суждено рано уйти из жизни. Его предчувствия оказались верны. В 1980-м, когда он был застрелен, ему только исполнилось 40. Линдал Эрб, находившаяся в лэй, поняла, что нужно найти кого-нибудь, чтобы приглядывать за домом в Ларкспере. Она связалась с Дэйвом Ричардсом, который строил для Дженнис гараж с солнечной террасой наверху, напоминавший летающую тарелку. «Мы только начали работать над ним», — говорит Дэйв. «В тот самый вечер, когда она умерла, мы размечали площадку для бетонирования». Поговорив с Линдол, он сразу позвонил всем членам «Биг Браде», и они примчались к нему домой «Фэйрфакс», где к ним присоединился Сейдеман. Она едва успела сделать первые шаги, говорит Сэм. Little Girl Blue пример того, чем она могла бы заниматься. Так глупо. Потом Дейв Ричардс отправился решать вопросы с домом в Ларкспере до возвращения Линдал. Я сначала позаботился обо всем, говорит он. А после заплакал В Ларкс перезеваки уже собирались в тупике перед домом Дженнис. Потом приехала пресса, — рассказывает Дэйв. Это было ужасно. Какая-то нахрапистая блондинка-журналистка с микрофоном начала хамить, и я послала ее нахуй. Она все повторяла, — Вы кто такой? А я повторяла, — Идите нахуй, проваливайте. Затем в течение дня стали появляться разные друзья Дженнис. Джеффри, барабанщик, принес ящик пива, Сел и напился в стельку. Я оставался там весь день, пока кто-то, возможно, Линдал, не объявилась и не взяла на себя заботу о доме. Ник Гравенитас был в диспетчерской звукозаписывающей студии в Сан-Франциско, когда узнал о смерти Дженнис. «Мне было очень тяжело пережить это», — говорит Ник. «Я очень любил Дженнис. Она была по-настоящему щедрой, умной, смешной и доброй. Я рад, что она добилась успеха. Ее успех был и моим успехом. И не только потому, что я получал какие-то деньги из пластинок. Если я хотел потусить в доме Дженнис, посидеть на подушках в окружении роскоши, я всегда мог это сделать. Добро пожаловать в любое время. Я любил ее, потому что она была настоящей. Даже в том, как она умерла в Лей, Она жила и умерла по-блюзовому. Ротшильд попросил Ника вернуться в студию и записать вокальную дорожку для Buret, Life and the Blues. Ник выразил готовность, но почему-то этот замысел так и не был реализован, и Pearl выпустили незаконченным альбомом, оставив только инструментальную версию Buret, Life and the Blues. Узнав о смерти дженнис 4 октября, Пегги приехала в Лендмарк, где встретилась с Джоном Куком, Полом Ротшильдом и Крисом Кристоферсоном. Судя по тому, как Кук смотрел на нее и резкому замечанию, которое он якобы сделал, Пегги понимала, что он винит ее. Избегавший поспешных оценок Ротшильд заключил ее в свои объятия, и они долго обнимались друг с другом. Приехавший чуть позднее Кристоферсон сказал, что он был на фолк-фестивале в Биксур и только прилетел из Монтерея. Крепко обняв Пегги, он громко вопрошал, «Не подвели ли они Дженнис?» Он рыдал. С намерением отомстить за смерть Дженнис, Сет Морган обманул ее диллера на тысячу долларов, обсчитав с кокаином в барне с бинери. После этого барыга исчез из города, опасаясь, что полиция найдет его имя в записной книжке Дженнис и арестует. У Сета глаза были на мокром месте, но годы спустя он звучал не эмоциональнее гремучей змеи бессердечно высказавшись о смерти Дженнис, как о ее несвоевременной выписке. По версии Пегги, он просил ее переспать с ним всего лишь через несколько часов после обнаружения тела Дженнис, а потом жаловался, когда она отвергла его, оставшись со своей любовницей. Сет с несколькими друзьями увязался за Пегги и ее подругой, отправившимися в Бэкханал-70. Вечер стал еще более нелепым, когда мужчины напились и попытались соблазнить лесбиянок, посетительниц бара. Семью Дженнис по телефону терроризировали недоброжелатели. Ее отец говорил, что и жители города, и местные СМИ испытывали к ней неприязнь из-за оскорбительных высказываний о Порт-Артуре. При жизни Дженнис звонки шли потоком каждый раз, когда она критиковала город по национальному телевидению. Теперь, когда она была мертва... Люди звонили и молчали в трубку, или что хуже, смеялись. Услышав о передозировке Дженис Джим Моррисон закатил глаза и произнес: «Вы пьете с номером три». В июле следующего года Моррисон скончается, и, как и в случае с Дженис, причины его смерти сначала попытаются скрыть, заявив в прессе о сердечном приступе. Однако когда через несколько лет от передозировки героином умрет его жена Памела Курсон, Биографы Моррисона придут к заключению, что на самом деле вокалист The Doors погиб, приняв тогда слишком большую дозу из станьика Пэм. Что почувствовал Альберт Гроссман, потеряв своего самого ценного клиента, неизвестно. Однако его точно утешал тот факт, что заработки Дженниса за 1970-й превысили 1 миллион долларов. Нойверт позвонил Пати Смит и просто сказал, «Итак...» «Леди мертва». В следующем году он повторит эту фразу, сообщая Пати о смерти суперзвезды Энди Уорхола Эдди Седжвик от передозировки барбитуратами. Когда секретарша издателя «Роллинг Стоун» Яна Веннера передала ему известие о том, что Дженнис погибла, он сказал ей, «Аннулируйте ее подписку». «Я увидел новости по телевизору утром», рассказывает Клайв Дэвис. «Я был шокирован». Он поехал в свой офис, закрылся в кабинете, поставил запись Перл и заплакал. Яркие молодые парни, с которыми Дженнис дружила в средней школе, все позвонили Джиму Лэнгдону. «Я до сих пор пытаюсь смириться с этой потерей», — говорит Джим. «Она остается очень большой частью моей жизни». Рассказывает Грант Лайонс. «Начиная со смерти Хендрикса, произошедшей чуть раньше», Я стал понимать, что рок-н-рольная культура попала в сети героина, а не ЛСД, о котором постоянно трещали СМИ. Ее смерть была предопределена судьбой. Авторы некрологов Дженнис считали ее жертвой внешних обстоятельств, как и Грант. Так, Эллен Уиллис из The New Yorker писала: Ее наркомания не личная, а культурная отличительная особенность. В The New York Times поучительно разглагольствовали «Господи, чем этот год, 1970-й, оборачивается?» Король и королева, порожденная концом 60-х музыки, ставшей великолепным способом самовыражения, мертвы, прямо или косвенно, пали жертвами самых настоящих излишеств, которые были частью окружающего их мира. К счастью, смерть Дженнис оказала негативный эффект на героиновый тренд. Именно этот наркотик приобрел широкую популярность в конце 60-х. По словам доктора Нагучи, подконтрольное ему ведомство, занимающееся отслеживанием тенденций в наркосреде, зафиксировало резкое снижение употребления героина сразу после смерти Джоплин. Трэвис Риверс услышала произошедшее произошедшем из утреннего телешоу «Сегодня». Примечание. «Today», также известное как «The Today Show», Американское утреннее ежедневное шоу на телеканале NBC ⁇ Конец примечания ⁇ И сразу же позвонил в Ларкспер, чтобы все узнать. В момент смерти она сжимала в кулаке сдачу от покупки сигарет. Настоящая бизнес-вумен до самого конца, говорит он. Я очень скучаю по ней. Я хотел с ней дружить вечно. Милан прочитала о смерти Дженнис в International, Herald, Tribune в Париже, куда он уехал после съемок в фильме. У меня был странный опыт, когда я катался на хоролее по Парижу. Она появилась и попрощалась. Мне казалось, будто она снова сидит позади, как обычно, прижимается ко мне всем телом. Она крепко меня обняла, а потом исчезла. В Париже была зима, и у меня никого там не было, я просто сел и гнал до самого Марокко, где светило солнце, не останавливаясь, пока не зарылся колесной осью в песке вскоре после гибели дженнис дэвид джордж Нихаус вернулся из непала и встретился с линдой граввенитасс попросив ее сшить ему штаны из привезенного им шелка у него было это если бы только чувство в отношении дженнис Рассказывает Линда. У нас всех оно было. В соответствии с завещанием Дженнис, она была кремирована. Процедуру провели в морге района Вествуд Виллидж Лос-Анджелеса 7 октября 1970 года. Шесть дней спустя ее пепел был развеян с самолета над побережьем Калифорнии в районе округа Марин. В некрологии в газете The Port Arthur News, вышедшим под заголовком смерть певицы связана с наркотиками отмечалась она никогда не пела в родном городе и бывала в нем только изредка